Владлей. Старатели. Глава первая. Авантюристы. Смена почти закончилась или Мин облегченно вздохнул. Обычно в клон-центре не так уж много работы. Ну, десяток человек придет обновить личностные матрицы, ну, пару колонов нужно активировать, и все. Иногда еще бывают дополнительные услуги. Только что активированные клоны требуют вернуть им прежний вид или запрет с посетитель с требованием сделать модификации тела. Но сегодня таких не было. У Лемина были все шансы провести день спокойно. Полазать по сети, поглазеть на новые модели гравелетов в приватнике или даже спокойно посмотреть голофильм. Но не судьба. Ему прислали стажёра, и Лемину пришлось весь день что-то подсказывать, рассказывать, учить. Он чувствовал себя уставшим. У него болел язык, так как пришлось много и долго говорить, о чего он давно отвык. А еще и стажер оказался недалеким, Вообще ни хрена не знал. На этот день хвала небесам закончился. Завтра у Лемина выходной, ну а со стажером пускай мучается сменщик. Лемин уже собрался приказать стажеру выключить рабочий терминал, как вдруг стажер подал голос. «Сергей Анатольевич, а тут пришло сообщение!» «Нахрен! Завтра!» «Ну, а тут сказано, что срочно, и нужно сделать сегодня!» Лемин готов был убить стажера. «Но какого хрена ты лезешь? Ну зачем ты вообще открыл уведомление?» «Теперь уже не отвертеться». Система зафиксировала, что работник уведомление получил. Лемин тяжело вздохнул, закрыв глаза, и попытался успокоиться. «Сегодня на стажера он уже орал не раз и не два. Делать этого в очередной раз он не собирался. Толку ноль!» Тот стоит и хлопает глазами, будто ничего не понимает. Короче говоря, только нервы себе портить. Он вернул себе самообладание и подошел к терминалу. Открыл сообщение. Глаза его быстро пробежали по строчкам, причем с каждой новой настроение его портилось все больше и больше. Ну что, Сергей Анатольевич, я пошел? Лемен поднял глаза и увидел стажера, с невинным видом замершего устойки, успевшего переодеться и собраться. А, «Нет уж, дружок, вы ещё не закончили». «Но рабочий день ведь уже...» «Рабочий день закончился, а работа нет. Иди халат надевай». Стажер кивнул и, понурив голову, поплёлся назад. «Так тебе и надо», — злорадно подумал Лемин. «Нехер было лезть к рабочему терминалу, когда не просят». Когда лаборант вернулся, уже одетый в рабочую одежду, Лемин придирчиво его оглядел и буркнул. "Идем". «Куда?» «У нас работа нарисовалась, будем пробуждать двух клонов». «А как это? Ведь ничего не сообщалось, и зачем такая срочность? Завтра бы их...» «Приказ от начальства! У нас на все про все есть час, а затем за этой парочкой явится из бюро». «Бюро?» Собственно, был чего бояться. Бюро контрразведки Новоорианской конфедерации заслужило дурную славу. Их редко когда увидишь, но если парни в черных мундирах появились перед тобой, же вы начинаешь вспоминать, что он натворил, кому и что ляпнул. Встречи с ними избегают, их боятся, но никто и пикнуть не смеет против них ничего. Эти ребята, как бы суровы ни были, охраняют конфедерацию, и именно благодаря им всякие доброжелатели не могут запустить свою щупальца, как проделали это с соседями Ног. Лемен сопровождения стажера вошел в лабораторию. Его всегда бесило то, как тут все выглядит. Все украшено в белый цвет. Яркие лампы под потолком раздражают глаз. Всякого рода установки, оборудование поблескивает белым же пластиком и хромом отдельных деталей. Лемен подошел к терминалу управления и отдал команду на изъятие двух чистых клонов. В дальней стене имелось огромное окно заглянув в которое, можно было увидеть огромный склад, где стояли ровными рядами капсулы с подрастающими и уже готовыми колонтелами. Манипуляторы, двинувшиеся вглубь этих рядов, выбрали две капсулы, внутри которых были абсолютно голые, лысые и… лишь отдалённо напоминавшие людей существа. Схватив их, манипуляторы двинулись в обратный путь, а спустя несколько секунд люки в полу открылись, и капсулы медленно выехали вверх, застыли. «Так, теперь найдем личностные матрицы тех, кто нам нужен, и начнем загрузку в клон тела». П «Погодите, я не понял. В смысле найдем? «В прямом. Мы проводим активацию спящих». «А что еще за спящих?» «Боже мой, ты вообще хоть базы знаний устанавливал себе? Как ты тут собираешься работать, если не знаешь самого простого?» «Да я знаю, как и что делать, но что еще за спящие?» Технология переноса личностной матрицы включает в себя еще две. Первая — это чип, вживляемый в тело носителя, который копирует личностную матрицу. Передает ее в сеть к нам, на сервера, чтобы затем мы могли эту самую личностную матрицу переместить в новое тело. Это тебе понятно? Ну, понятное дело, что... Далее действует вторая технология — создание искусственных человеческих тел. Именно в них мы загружаем личностные матрицы. Тела, как ты видишь. Лимин указал на существ внутри капсулы. Еще не закончено. Это сделано для того, чтобы мы могли скорректировать под каждого отдельно взятого пользователя. Рост, вес, мускулатура. Все это можно настроить. Если этого не сделать, может начаться отторжение личностной матрицы. Например, если загрузить личностную матрицу низкого человека в клон тела с высоким ростом, матрица там просто не приживется. Тело ей совершенно незнакомо и управляться с ним клиенту будет сложно. «Да знаю я, знаю!» Процедура переноса сознания осуществляется в момент, когда чип пользователя передает сигнал о том, что тело пользователя уничтожено. Только после этого сигнала мы имеем право начать процедуру. Либо процедура может начаться тогда, когда данные сигналы с чипа владельца не поступают больше трех лет, Все это сделано для того, чтобы при живом клиенте не появились его копии, так как это... Незаконно. Ну, отлично. Хоть что-то знаешь. Это все понятно, но ну, я совершенно не понимаю, что за спящие. Спящие — это как раз те наши клиенты, данные чипов которых не приходят на сервер достаточно долго. Мы не знаем, живы они или мертвы. А если сигнал так и не придет, что тогда? Тогда, согласно установленным самими клиентами срокам, мы их пробуждаем, к примеру, по прошествии 5 лет. А если клиент вдруг заявится назад? Не проблема. Клон оригинала оригинал явятся к нам, мы сольем их личностной матрицы воедино. Оригиналу загрузим все данные, клон тела уничтожим. Ясно. Но все же, почему мы активацию вручную должны проводить? Если у спящих есть срок хранения, то все должно происходить автоматически. Все верно. Но этих двоих мы пробуждаем до срока. Так-то им у нас еще два года спать. Но зачем их тогда активируют?» Не думал стажер чем окончательно вывел из себя Лемина, до последнего старавшегося сохранять спокойствие. «Из бюро явятся у них и спроси, я откуда знаю!» Стажер наконец-то заткнулся и занялся делом, обиженно сопя, то и дело бросая на начальника обиженные взгляды. Но Лемину было на это плевать. Личностные матрицы обоих клиентов были найдены, и Лемин начал их копирование в клон тела. Как только инсталляция матриц будет закончена, предстояло провести диагностику и далее подстроить тела под носители. Лемин устоил потершее, шею, но, кажется, готово. Он скосил взгляд на экран биомонитора. Отлично. Кожный покров клонов уже завершен, Нейросети установлены, и чипы тоже активированы. Личностные матрицы установились, и пока никаких проблем нет. Тут Люмин охмурился. Проблем на этом этапе не должно быть. Начнутся они, когда клоны будут пробуждены. Дезориентированные, испуганные люди, которые ничего и никого не помнят, могут создать массу проблем. Но на этот случай есть проверенное средство. Люмин еще раз проверил все показатели и отдал команду на пробуждение клонов. Сам же поднялся с кресла, подошел к ящику, в котором хранился дополнительный инструментарий. И извлёк оттуда два шокера. Один из них он протянул стажеру. «Это еще зачем?» «Когда активируешь спящих, всегда бывает проблема. И при обычной активации требуется время для распаковки данных из личностной матрицы. А у этих обрезки? Они ведь не помнят всего того, что произошло после того, как чипы вышли за пределы действия сети». Они не знают, как умерли, у них нет воспоминаний о том, что случилось. Неполная личностная матрица распаковывается медленно, и вследствие этого бывает частичная амнезия. Она зачастую сопровождается агрессией и неадекватным поведением. Так что, держи эту штуку. Знаешь, как ею пользоваться?» Стажёр кивнул. «Ну, тогда пошли, они проснутся с минуты на минуту». Оба оживлённых лежали на кушетках, не подавая признаков жизни. Один бородатый мужчина за сорок, второй моложе, около тридцати, может, даже меньше. Лемен решил начать с того, что постарше. Он показался ему опаснее. «Господин Гробовский, вы меня слышите?» Он хлопал ладонью по щеке мужчины. Тот замычал, нахмурился. «Где я?» «Вы в клон-центре, всё в порядке, вы только что...» «А, чёрт!» Лемин резко повернулся. Растерянный стажёр отпрянул от ложемента, возле которого стоял второй оживлённый, затравленным взглядом осматривающий комнату. «Вот и проблемы», — пронеслось в голове у Лемина. «Успокойтесь, прошу вас», — шагнул к нему Лемин, протянув руку. Видимо, в его действиях оживлённый увидел нечто угрожающее, так как сразу набросился на него. Лемин был к этому готов и тут же выставил впереди себя шокер. Это действие он уже давным-давно отработал и проверил на десятках, если не на сотнях спящих, которых ему доводилось будить, приводить в чувства и затем усмирять, пока они не отойдут после активации. Но в этот раз все случилось вовсе не так, как он ожидал. Парень, стремительно к нему подскочивший, с легкостью отбил раструб шокера в сторону. В следующую секунду ухватил Лемина за руку, выкрутил ее. Элемент сделав пероэт, при этом громко щелкнув зубами, оказался на полу. Он тут же попытался вскочить, но парень не позволил ему. Мощным ударом кулака в лицо отправил его назад, а затем выхватил из руки шокер. Первым делом он тут же развернулся к стажеру, который испуганно пятился назад, подняв руки, бросив свой шокер. «А я чего? Я ничего!» Парень вновь повернулся к лимину, лежащему на полу и зажимающему разбитый нос, из которого обильно текла кровь. «Свалочь, ты мне нос расхвашил!» «Кто ты такой? Где я? Что вы со мной сделали?» «Это клон-центр. Мы тебя только что живили, идиот!» Парень было нахмурился, но тут в лабораторию ворвалось четверо в черной форме. Мгновенно в их руках появились шокеры, они медленно двигаясь, начали окружать парня, который, завидев их, подобрался, приготовился сражаться. «Дедури, положи шокер!» Приказал один из ворвавшихся. Парень ничего не ответил, но и подчиняться не стал. Не сговариваясь, без команды все четверо одновременно набросились на него. Однако парень оказался не так прост. Орудуя шокером, как мечом, он парировал и отбивал направленные в него удары и раструбы шокеров. И когда отбил первую атаку, сам перешел в наступление. Один из черных получил по морде его импровизированной дубинкой и рухнул на пол. Второй, неудачно подставившись, получил разряд в грудь. А вот дальше черные уже достали самого парня. Ему прилетело по плечу, и он едва успел увернуться от разрядника, метившего ему в живот. Отпрыгнув, оказавшись в углу лаборатории, он будто затравленный дикий зверь оскалился. «Ну хватит уже!» Чей-то властный голос заставил сражающихся замереть. И парнишка, или мен, всё ещё лежавшие на полу, повернули голову в сторону дверей, в которых и появился тот, кто отдал команду. Мужчина лет пятидесяти, судя по выправке из военных, и которого Лемин мгновенно узнал. Узнал и страшно удивился тому, что этот человек заявился сюда лично. А вот только что оживленные люди удивленно глядели на него, явно не узнав. Забавно, но второй оживленный так и лежал на своей койке, не пытаясь помочь собрату, вообще не планируя вмешиваться в начавшуюся драку. «Шукер, брось!» «С чего вдруг?» «Ты что, умом тронулся?» «Он ничего не помнит! Мешался Лимин. Почему? Вы тут напортачили, что ли? Нет, это последствия ранней активации. Личностной матрице необходимо время, чтобы... Понятно. Значит, так, ты Джон Рика, а этот бородач на койке твой напарник и приятель Юджин Грабовский. Борода! Ты-то хоть что-то помнишь? Я! Yeah. Покачал мужик на койке головой. «И за что вам только бабки такие платят?» Вздохнул гость, укоризненно глядя на Лемина. «Да это стандартная процедура, и симптоматика соответствует». «Ладно, понятно». «Всё, хорош дурить. Бросай свой дрын и пошли». «Куда?» — не понял парень. «Просвещать вас буду. Вы же у нас теперь инвалиды без памяти. Вашу мать, как я вообще на все это согласился». Проблем у меня других, что ли, не было. «Где мы вообще? Кто мы?» — спросил тот, которого гость назвал Рика. «В клон центре на Ригеле. Вы вообще память отшибла?» «Я же говорю, последствия!» — пикнул был элемент. «Заткнись!» «Как их зовут, значит, не помнят. Как тебе и моим людям морды бить сразу вспомнили». Рика и Борода, которым выдали стандартные для новоактивированных вещи в клон-центре, шли следом за гостем по улице, с удивлением осматриваясь. Довольно большой город, куча людей вокруг, но на них особо никто не обращал внимания. Как раз наоборот. Больше внимания привлекали сопровождающие их четверо в форме. Люди бросали украдкой взгляды и тут же отворачивались, словно боясь, что излишнее внимание с их стороны привлечет уже к ним внимание кого-то из этой четверки. «Вот хорошее место», — завел гость, указав на какую-то дешевую закусочную. «С утра во рту крошки не было. Как раз поем, и вас курс ведом. «В курс чего?» — спросил один из активированных. «Кто вы, и что от вас требуется?» Он пошагал в сторону заведения, открыл двери и вошел внутрь. Его с Вити не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Гость и активированные усили за один из столов, четверка сопровождающих за соседней. «Значит так, начну с простого и одновременно главного. Меня зовут Абрахам Торм. Я глава контрразведки НОК. Вы двое, бывшие старатели. Хотя я бы сказал, что вы просто раздолбали неудачники. Ты», — он указал на Рика, — «скорее наемник, А ты…» Теперь он ткнул пальцем на Юджина Бороду Гробовского. И вовсе не пойми, кто. То ли пират, то ли вор. Активированные переглянулись и обменялись недоуменными взглядами. «И что же вам от нас надо?» — спросил Борода. «Было надо, чтобы вы выполнили для меня одно простое задание. Вы взялись за него, и всё». «Что значит всё?» «Три года уже прошло, и от вас ни слуху, ни духу». «Так вы хотите, чтобы мы довели дело до конца?» <смех> — Нет, вы соживили совсем для другого.